Глава 5. Часть 1. Морган уселся на верстак. Ну что ж. Раз все так решили, сказал он, оглядывая свою банду. То давайте обсудим, что ещё нужно сделать. Все расселись на ящиках, валявшихся в мастерской джипа. Чуствовалось общее напряжение. Для Дженни надо взять хорошую машину, сказал Морган. Двухместную спортивную с открытым верхом этим займутся Эд и Алекс. Как только найдёте подходящую, пригоните сюда. Пусть Джип её перекрасит и поменяет номера. Её надо будет перевернуть в бутылочном горле. Там есть канава вдоль дороги. Понадобятся ломы. С их помощью мы легко перевернём машину в канаву. Ты их добудешь с Джипа. Ладно, согласился вегетарианец. а дорожные знаки у меня уже готовы. Ну-ка, покажи. Джипа вытащил два знака, уже прикрепленные к деревянным островам. Морган одобрительно кивнул. Отлично. Теперь давайте пройдемся по всему плану. Может, кто-нибудь запишет? Надо, чтобы каждый абсолютно ясно представлял себе, что делать. Джинни, запишешь? Хорошо, согласилась девушка. Давайте бумагу и карандаш. Все подождали, пока джип принесёт всё необходимое. Как только он вышел из сарая, Блэк сказал: "Похоже, он ненадёжен, Фрэнк. Он меня беспокоит". Лицо Моргана посуровило. "Мы с ним поладим. Заставим поторопиться, когда машина окажется у нас. А если начнёт верепеница припугнём, будет как шёлковый". "Всё правильно говоришь", одобрил Блэк. Морган бросил взгляд на Алекса. Ну а ты как себя чувствуешь, малыш? Уже придумал, на что потратить свою долю? Я её ещё не получил, хмур ответил боксёр. Как получу, будет куча времени подумать, что с этим делать. Морган, понимающе кивнул и обратился к Дженни. Ну а ты что скажешь? Девушка ответила спокойным тоном. А что я должна сказать? Тем временем джип вернулся с письменными принадлежностями. Пройдёмся по всему плану, повторил Морган. Если потеряется нить, прерывайте меня. Дело важно. Каждый должен знать свою роль на зубок, так что не бойтесь задавать вопросы. Морган закурил и продолжил. В пятницу мы встречаемся здесь в 8:00 утра. Дженни и Китсон должны быть одеты так, как люди одеваются, когда едут отдыхать. Китсон проведёт бьюйк Дженни спортивную машину. Все остальные прячатся в трейлере. Дженни подъезжает к контору Олинга, паркуется там и ждёт, пока не появится бронемашина. Китсон на Бьюике тащит трейлер до начала просёлочной дороги. Здесь Джип вылезает из трейлера и устанавливает первый знак. Дженни, запиши, понадобится две кувалды, чтобы вбить столбы. Значит, дальше Мы высаживаем тебя с джипа в начале этой дороги. Там масса мест, где можно спрятаться. Твоя задача сидеть и ждать, когда проедет бронемашина. Как только она проедет, вылезаешь и ставишь знак. Весь поток перенаправится на другую дорогу. А ты идёшь обратно на своё место, где мы тебя и подберём. Всё понял. Джипа, напряжённо слушавшую эту речь, кивнул. Китцун, доезжает до бутылочного горла. Там мы с Эдом выходим и прячемся в кустах. А ты, продолжил он, обращаясь к Китцуну, ты прячешь трейлер в лесу, а сам быстро возвращаешься на бьюике к концу грунтовой дороги и ставишь второй знак, запрещающий проезд. Затем опять возвращаешься к трейлеру, прицепляешь его обратно и разворачиваешь машину так, чтобы она смотрела в ту сторону, откуда ты приехал. Земля по обеим сторонам от дороги довольно плотная, так что можешь разворачиваться, заезжая на обочину. И то же самое на обратном пути, развернувшись так, чтобы трейлер стоял задом к бронемашине. Главное, помни, как только ты услышишь сигнал, надо двигаться быстро, очень быстро. Понял? А что за сигнал-то? спросил Кицын. Откуда я узнаю, что всё готово и можно подъезжать? Морган вынул сигарету изо рта и хмуро посмотрел на дымящийся кончик. — Так ты же услышишь стрельбу? — А если нет, то у меня будет с собой свисток. — Услышишь свист — вперед. — Один длинный свисток, и ты быстро подъезжаешь. Китсон напрягся. — Думаешь, стрельба все-таки будет? Морган пожал плечами. — Откуда мне знать? — Может, будет, а может и нет. — А может, и нет. Он поглядел на Блэка, а потом снова на Кицуну и продолжил: "В любом случае, по свистку приезжай. А у тебя", обратился он к Джипа, "самая лёгкая роль, но потом твоя задача будет самая сложная, не забудь". Джипа нерешительно кивнул. Он был рад, что ему не придётся никого убивать. Он технарь, его задача открыть сейф, и поэтому справедливо, что он не будет участвовать в захвате бронемашин. Так ты всё понял, что должен сделать, спросил Морган у Алекса. Да, кивнул тот. Ему тоже было легче от мысли, что его роль не предполагает кровопролития, если только действительно будет стрельба. Теперь ты, Джинни, обратился Морган к девушке, слушавшей его речь с непроницаемым лицом. Ты ждёшь в спортивной машине рядом с конторой Уэленга, пока не появится бронемашина. Далее следуешь за ней, но не на близком расстоянии. Шофёр не должен тебя заметить. Тачка у тебя будет маленькая, так что скрыться из виду просто. Как только их машина свернёт на просёлочную дорогу, обгоняй и выезжай вперёд. Звоковой сигнал дай. Шофёр свернет к обочине, чтобы уступить тебе дорогу. Надо обязательно привлечь его внимание. Пусть он тебя запомнит. Так что дуди погромче, когда начнёшь обгонять. И обходи на полной скорости. Он должен понять, что ты спешишь и рискуешь. Проезжая мимо, помахай рукой, а затем поддай газу. Если всё правильно рассчитаешь, у тебя впереди будет целая миля пустой дороги. Твоя машина легко пойдёт на сотни миль в час. И ты должен гнать с такой скоростью, чтобы один из этих двоих сказал: "Она себе так шею свернёт". Потом изгиб дороги, и они потеряют тебя из виду. Однако ты продолжай гнать с той же скоростью, но только шею не сверни. Встречного транспорта там не будет, можешь не бояться. Китсон уже поставит знак на другом конце этого участка, и все машины пойдут в обход. В общем, можешь гнать быстро, но только ради бога не врежься ни во что. Мы будем ждать тебя у въезда в бутылочное горло с ломами. С их помощью мы с Эдом сворачиваем машину в кверх. У нас будет примерно четверть часа, чтобы все приготовить до появления бронемашины. Может и меньше. Зависит от того, как быстро ты поедешь. Дальше, чтобы все выглядело убедительно, мы подожжем машину. Понадобится ветошь, вымоченная в бензине. Не забудьте об этом. А ты, Китсон, съезди-ка в Дьюкас на скотобойню и купи там литр свиной крови. Скажишь, для сада нужно. У тебя, Джинни, должно быть с собой запасное платье. Твоё, оказывается, всё в крови. Надо как следует напугать этих ребят. Пусть думают, что ты истекаешь кровью, когда увидят тебя лежащей на дороге. Ну вот. Есть вопросы? Джинни отрицательно покачала головой. Пока всё понятно. Значит, ты лежишь на дороге в луже крови? Машина горит в канаве. Мы с Эдом прячемся в засаде. У Эда автоматическая винтовка. Подъезжает и останавливается бронемашина. Морган затушил сигарету и продолжил. Дальше разное может случиться. Может придётся импровизировать по ходу дела. Нельзя сказать наверняка, как поведут себя шофёр с охранником, когда увидят Джинни в луже крови на дороге. Только на одно можно рассчитывать. Они не будут её переезжать и потому останавлится. Может, выйдут оба и шофёр, и охранник. Но, честно говоря, я бы на это не рассчитывал. Скорее всего, охранник пойдёт посмотреть, что с девушкой, а шофёр будет сидеть в машине. Как только охранник подойдёт на пару метров к Джине, я выдам ему дорогу позади брони машины. Эц винтовкой в руках держит на прицеле охранника. Охранник склоняется к Джине. В ту же секунду я выхожу из заброни машины со стороны шофёра и сую ему дуло в лицо. А Джини направляет свою пушку в лицо охранник. Повисла пауза. Все смотрели на Морганна и ждали, что он скажет дальше. Сами понимаете, что дальше, произнёс он наконец. Либа не сдадутся, либо нет. Надо быть готовым к неприятностям. Если охранник что-либо выкинет, Эд его прикончит. И то же самое сделаю я с шофёром. Нужно сделать. И это не трудно, если никто не потеряет голову. С этими словами он взглянул на Блэка. А ты, Эд, будешь стрелять с 6 метров, если, конечно, придётся стрелять. У тебя отличная винтовка, а этот парень здоров как слон. Стреляй быстро и уверенно. Сделаю, ответил Блэк, глядя куда-то в сторону. Ну и отлично, сказал главарь. Значит, охранник и шофёр выпадают из игры, и я дую в свисток. Кицен находится всего в 500 м дальше по дороге. Он поглядел на Кицена. Смотря ней проспи свисток, как только услышал, тронулся с места. Тот кивнул. Он начал уже тяжело дышать, издавая своим расплющенным носом свистящие звуки. С этого момента мы должны действовать быстро. продолжал Морган. Бьюик подъезжает, разворачивается из задней стенки трейлера, оказывается напротив бронемашины. Я вкатываю бронемашину по трапу внутрь трейлера. Джини, ты должна за это время переодеться. Эт собирает ломы, положит их вместе с винтовкой в трейлер, а сам заберётся в кабину бронемашины, где уже буду сидеть я. Молодожёны садятся в Бьюик. Кийсон заводит мотор. И машина вместе с трейлером движется вниз к месту, где прячется джипа, который уже начал двигаться нам навстречу. Джипа тоже забираются в бронемашину. Значит, получается, что Джини и Кицун находятся в Бьюике, бронемашина внутри трейлера, а мы трое в её кабине, и нас никто не видит. Мы должны добраться до хайвея как можно быстрее, но это не значит, Талис, что ты должен рисковать. С таким грузом мы доберёмся до шоссе не меньше, чем за 15 минут. К тому времени в конторе Уйлинга обнаружат, что машина не выходит на связь. Они могут подумать, что сломалось радио и свяжутся с полигоном. Зуб даю, у нас будет полчаса до Шухера. На хайвее Кицун не сможет ехать быстрее, чем 30 миль в час. К тому времени Там будет множество машин, но никто ничего плохого не подумает о молодой паре, которая собралась отдыхать. Вопросы? Китсон вдруг ударил по лаком а ладонис спросил: "А что с шофёром и охранником? Оставим их там на месте, что ли, или что?" Морган с недовольным видом пригладил волосы и ответил: "О них ты не волнуйся. Мы с Эдом о них позаботимся". Китсон почувствовал, как у него на лбу выступает испарина. Теперь не оставалось сомнений, что охранника и шофера ждет смерть. — Они увидят трейлер, — сказал он. — Они его опишут. И нас тоже. — Ничего страшного, — ответил Морган вдруг поскучневшим голосом. — Об этом надо позаботиться, что мы и сделаем. Не заморачивайся. Мы с Эдом справимся. Алекс посмотрел на Джинни и... Её непроницаемое лицо ему не понравилось. Его так и подмывало всё бросить и уйти. Это дело закончится убийством, ясно же. Только слепой не видит. Морган не собирался выпускать шофёра и охранника живыми. Ну что ж, говорил тем временем главарь. Если нет вопросов, я продолжу. Тут вмешался Джип. Послушай, Фрэнк, сказал он. Я хочу, чтобы всё было ясно. Как ты собираешься поступить с охранником и шофёром? И почему ты уверен, что они не дадут наши приметы копам? Глаза Моргана вдруг потускнели, а лицо посуровило. Ты хочешь, чтобы я предоставил тебе грёбаный план? прорычал он. А как, по-твоему, можно с ними управиться? Послушай Джипа. И ты и Кицен проголосовали за дело. И я предупреждал. Если мы облажаемся, то нам придётся плохо. Говорил, подумайте, прежде чем голосовать. Ну вот вы проголосовали. И теперь не грузите меня, мол, как мы заставим их замолчать. Ты отлично знаешь, как. И я не прошу тебя это делать. Мы с Эдом справимся сами. Но если ты надеешься сейчас свалить, то ты глубоко заблуждаешься. Мы теперь все в одной лодке. И я не хочу, чтобы вся подготовка полетела псу под хвост из-за того, что вы захотели побыть праведниками. Поняли? Джип осгорбился. Злой огонёк в глазах Морганна заворожил его. Он подумал, что если продолжить спор, то у Фрэнка хватит духа влепить ему пулю в лоб. Конечно, конечно, сгивал он. Ты тут главный, Фрэнк. А то кто же? Отрезал Морган. Затем он обратился к Китсону. «Что ты там сказал?» Алекс не боялся Моргана. Он боялся Джинни. Но если она выдержит все, что им предстояло, то и он тоже должен был это сделать. «Я только спросил», — сказал он Моргану. «Что, спросить, что ли, нельзя?» «Ладно», — ответил тот поспокойнее. «Ты спросил. Тебе ответили». Можно продолжать или будем дальше терять время? Продолжай, ответил Китсен. Лицо его раскраснелось. Когда выезжаем на хайвей, заговорил Фрэнк, направляемся к Озеру Фаун. Там большой кемпинг для трейлеров, и мы поставим наш среди 200 других. Приедем туда к полудню. Там домики вокруг озера, и Алекс один из них снимет. Морган говорил веским голосом, он всё ещё был на взводе. Поставишь трейлер рядом с домиком, обратился он к Кицу. Дальше. Выезд Джини, ведёте себя как молодожёны. Купайтесь, ловите рыбу, плавайте, кайфуйте, чтобы все видели у этих медовый месяц, им ни с кем болтать не оход. Пока вы там создаёте атмосферу, мы с Джипо и Эдом работаем над сейфом. Ничего себе. — воскликнул Блэк с раздражением. — Значит, этот паренек будет там развлекаться и все. Китсон вскочил на ноги, сжал кулаки. Его лицо побагровело от гнева. — А на уймись! — рявкнул Морган, и Алекс сразу замер. — Послушай, Эд, что я тебе скажу. Мы одна команда. Китсон будет изображать молодожена только потому, что он лучше всех нас водит машину. И либо ты перестанешь на него наезжать, либо мы с тобой поссоримся. Мне надоело смотреть, как вы все тут лаетесь. Только Джини держит рот на замке. Если мы хотим сделать дело, надо держаться дружно. Помните об этом и помалкивайте. Блэк пожал плечами. Ладно, ладно. Хуш, ничего сказать нельзя. Морган пристально посмотрел на него. Блэк отвёл взгляд и, главарь, продолжил. Как только мы поставим трейлер на стоянку, Джипы начнут работать над замком. Будет нелегко. В трейлере тесно и душно, но придётся попотеть, джипы. Мы с Эдом будем сидеть в кабине бронемашины, чтобы тебе не мешать. Понадобится помощь, зови. Нам тоже не позавидуешь, сидеть надо в трейлере до да темно. Ночью будем переходить в домик ночевать, но до рассвета придётся убираться обратно в трейлер. Никто нас не должен видеть. За этим будем следить. Если джипу долго провозиться, поедем в другое место. Тогда двинем в горы, хотя мне этого и не хочется. Боюсь, что Бьюик не потянет такой груз, и тогда мы застрянем как идиоты. Он посмотрел на джипа и спросил: "Вопросы?" То есть ты хочешь, чтобы я открывал самок, пока машина всё ещё будет находиться в трейлере?" спросил джип. «А как же автоген?» «Меня же будет видно сквозь занавески. Да и вообще, трейлер может загореться. Опасно все это?» «Значит, обойдемся без автогена», — ответил Морган. «Там наборный замок. Надо подобрать комбинацию». Джипа кивнул. Морган слез с верстака и потянулся. «Ну вот, такой план. Все продумано, но в любом плане есть слабые места». Я уверен, что нам удастся спрятать бронемашину. Никому и в голову не придёт искать её в кемпинге, в трейлере, стоящем среди сотен таких же трейлеров. Это придумано лучше всего. Он поглядел на Джинни и сказал: "Вот кого благодарить. Ты просто умница". "Да, это должно сработать", кивнула та. "Если, конечно, вы всё сделаете правильно". Холодное и решительное выражение её лица не нравилось Алексу. Он припомнил, что сказал Джиппа: "Девушка с таким телом создана для любви". Но теперь, глядя на её холодное, сосредоточенное лицо, Алекс решил, что итальянец нафантазировал. "Ладно, хватит", сказал Морган, взглянув на часы. "Значит, Эд и Алекс, вы берёте машину Джиппа и объезжаете парковку. Сегодня вечером у нас должна быть спортивная машина. Найдёте подходящую, пригоняете её сюда. Джип её перекрасит. Всё. Отправляйтесь. Проклиная Моргона, Кицу не улыбалась провести вечер в компании Блэка. Бывший боксёр поднялся и направился к двери. Эт последовал за ним, тихо насвистывая. Проходя мимо Джини, он подмигнул ей. Девушка ответила ничего не вражающим взглядом, но Эд тем не менее продолжал ухмыляться, а в дверях обернулся и подмигнул ей ещё раз. Скорее послышался звук мотора, Линкольн отправился в путь. А тебе, Женя, я пока поручу только одно, сказал Морган. Организуй еду. Возьми пару корзинок, и наполни консервами. Он вытащил из кармана пачку долларов и протянул ей. Бери только то, что не портится. И ещё пару бутылок виски. Больше тебе ничего пока делать не надо. До встречи в пятницу в 8:00 утра. Договорились? Да. Джинни вырвала из блокнота две страницы с заметками и отдала Моргану. Можешь тебя подвезти? спросил тот, хотя уже предвидил ответ. Дождь что, всё ещё идёт? Она надела плащ и покачала головой. Нет, не надо. «На автобусе доеду». После паузы Джинни вдруг спросила. «Как ты думаешь, все получится?» «Получится», — ответил Морган. «А ты как думаешь?» «Я тоже», — ответила она не очень уверенно, а потом кивнула. «Ну все, пока». Кивнув так же и джипа, она вышла под дождь. Джипа было не по себе. Только мысль о... Двухстах тысячах и об опасности, исходившей от Моргана, заставляли его держаться. Теперь его пугала предстоящая работа. А если что-то не заладится? Если их накроют копы? О, Санта-Мария, что тогда подумает о нём мама? Морган похлопал его по плечу. "Расслабься", сказал он. "Ещё неделя, и весь мир будет у тебя в кармане. Ради этого стоит рискнуть". Завтра утром заеду. Ты отлично переделал этот трейлер джипа. До встречи. И шутливо толкнув её в грудь кулаком, Морган вышел. Часть вторая. Китсон подъезжал к большой парковке у кинотеатра Гамон. Его по-прежнему беспокоили невесёлые мысли. Шансов на то, что это дело выгорит, не было никаких. Он ввязался в ограбление с убийством. И это отпугнуло бы его, если бы не джинни. Они будут изображать молодожёнов, купаться, танцевать, вообще радоваться жизни. А джинни всё делают на совесть, и поэтому очень могут статься, что и роль молодой жены она сыграет в за правду. В общем, мысль о том, что можно провести несколько дней рядом с ней, Перевешивал страх неудачи и почти неизбежного ареста. Блэк разкинулся на пассажирском месте и следил краем глаза за выражением лица Алекса. Послушай, парень, сказал он вдруг. Хочешь добрый совет? Ты там не раскатывай губу насчёт Джинни. У нас с ней всё схвачено. Как только закончим дело, отправимся вместе путешествовать. И я бы шел показать Лондон, Париж. Это на тот случай, если тебе взбрело в голову что-то подобное. Хицен чуть не врезался в грузовик, тормозивший перед светофором, словно кто-то вонзил нож ему прямо в сердце. Он всё-таки сумел как-то притормозить и уставился на Блэка. Врёшь ты всё, гад, выпалил он в гневе. Никуда она не поедет с таким гадом. Врёшь. Это остался доволен. Боксёр сразу повёлся. Глядит теперь как бык на арене. Да что ты говоришь? засмеялся он. Э, вот ты ошибаешься, Дубина. Конечно, и приятнее с таким, как я, чем с тобой. И я как-никак получил образование. Интересно посмотреть, как ты закажешь обед в парижском ресторане. Вообще, кто тебя пустит в приличное место с такой хари? Ты читать-то Умеешь? А ну закрой пасть, рявкнул Кицун. Или я тебя уделаю. Давай. Попробуй, в дух твёрдо ответил Блэк. В прошлый раз ты меня застал в расплох, а теперь давай, попробуй. Чучело. Отдача замучает. Кицун повернулся, был готовы врезать, но тут сзади загудела машина, и он опомнился. Зелёный давно зажёгся. Машины впереди отъехали уже далеко. Китсон, тяжело дыша и матерясь, двинулся вперед. — Ну, то-то, — продолжил Блэк, довольный тем, что поддел своего соперника. — Мы с ней, значит, поговорили позавчера и договорились махнуть в Париж. Я там бывал пару лет назад, так что город знаю неплохо, а она говорит, да, я всегда мечтал туда попасть. — Ты заткнешься? Проревёл Китсон. Или я сейчас остановлю машину и выделаю тебя, сука. Ладно, ладно. Не пыли, покровительственно сказал Блэк. Я только хотел предупредить. Когда будешь играть в влюблённого женишка, помни, что я первый застал бы участок. А если забудешь об этом, мы с тобой поссоримся. До парковки они доехали раньше, чем Китсон успел придумать, чем на это ответить. Конечно, такая девчонка как Джини может запасть на такого холиста как Блэк. Он же обходительный, блин, образованный. Может, и вправду был в Париже. Кто его знает. Тут, конечно, Китсон ему не ровня. Он даже не уверен, что сможет сейчас одолеть Блэка в драке. Как ни как, этот гад на 14 фунтов тяжелее и в хорошей форме. Алекс однажды видел его в деле в одном кабаке Ничего, удар увесистый. Пощады не дает, и все грязные штуки, чтобы вырубить противника, знает, как свои пять пальцев. Сторожа на парковке не оказалось. Машины стояли двумя длинными шеренгами. Блэк сказал, «Ты смотришь первый ряд, я второй. Найдешь что-нибудь свести?» Они пошли каждый вдоль своей шеренги. Китсон все никак не мог успокоиться. Он говорил себе, что Блэк врёт, никуда нас с таким гадом не поедет, но всё-таки этот вопрос его волновал. Ничего, утешал себя Алекс. В любом случае есть пара дней, а если повезёт и больше, которые он проведёт с ней вместе. Это шанс завоевать Джини, если только такое возможно. Бывали минуты, когда она казалась до того бесчувственной, что Алекс сомневался, может ли вообще кто-нибудь её завоевать Вдруг он остановился. Между Кадиллаком и Ягуаром была припаркована спортивная машина MG, вполне годная для их дела. Китсон быстро огляделся по сторонам, не видит ли кто его, и подошёл осмотреть машину. У Алекса был с собой фонарик. С его помощью можно было всё разглядеть. В бардачке обнаружились ключи. Китсон свистнул Блэку, и тот подбежал. Нормальная тачка, сказала Алекс. И ключи есть. Это смотрел машину и кивнул. Ладно. Смотри-ка, а ты умнеешь, дурачок. Поскольку ты считаешь себя лучшим водителем и тебе досталась лёгкая роль, можешь малость рискнуть сейчас, прежде чем начнёшь подкатывать яйца к Джини. Терпение кицены лопнуло. Он ударил Блэка без предупреждения целя в голову, но именно этого Эд и ждал. Он отклонился влево, и кулак противника угодил ему в плечо. Алекс опелел вперёд, он потерял равновесие, и Блэк со всей силой с близкого расстояния врезал ему в живот. Кицун не тренировался уже несколько месяцев, мышцы его ослабли. Удар парализовал его. Он грохнулся на колени, задыхаясь, перед глазами поплыли белые круги. Блэк отступил, радостно ухмыляясь. Теперь мы квиты — Придурок, — объявил он, — и не вздумай больше глупить, а то будет еще больнее. А теперь гони к итальянцу да пошустрее. Он направился к Линкольну, а Китсон все еще стоял на коленях, склонив голову и пытаясь вдохнуть. В себя он пришел только через несколько минут. Поднявшись кое-как на ноги, передвигаясь с трудом, Алекс забрался в МГ. В висках так и стучало. Гец завёл мотор и выехал с парковки. Сам нарвался, думал он с ненавистью, пробираясь по тёмным закоулкам к мастерской джипа. Но ничего. В другой раз он посчитается с этим гадом. Алекс понимал, что в конце концов им с Блэком не избежать серьёзной стычки. Вот уже несколько месяцев это его подкалывал, а если он ещё и задумал увести Джинни, то пусть ждёт худшего. На этот раз Блэк хорошо приготовился. Удар в него поставленный и на удержаться подальше от его правой. Значит, оба они уже получили по удару в расплох. Но больше сюрпризов не будет. Пока Китсон добирался до мастилского джипа, Морган ехал в центр города, где снимал комнату. Главарь думал только о предстоящем деле. Он снова и снова прокручивал в голове весь план. Больше никто из банда не относился к этому так серьёзно. И это моё последнее дело, говорил себе Морган, лавируя в плотном потоке. Дождь тем временем кончился, но в свете фар блестел мокрый асфальт, и вести приходилось осторожно. Как только появятся деньги, рассуждал Морган, поддельники разбегутся в разные стороны. Для себя он уже давно всё подготовил. В бумажнике лежал билет на самолет до городка на границе Калифорнии и Мексики. Билет с открытой датой, можно сесть на любой рейс в любое время. Морган уже снял ячейку в банке, чтобы положить туда свою долю. А пока он пересечет мексиканскую границу и затаится. Как только шум поутихнет, начнет покупать облигации на предъявителя и так постепенно переведет все 200 тысяч в ценные бумаги. Вот тогда мир будет не только у него в кармане, но и у его ног. Морган не строил иллюзий насчет предстоящего дела. Шансы выжить — фифти-фифти. Противник серьезный. Тут не только полиция, они и армию позовут на помощь. Никаких средств не пожалеют, чтобы вернуть эти деньги. И нельзя полагаться ни на Блэка, ни на Китсона, ни на Джипа. Пока что они ведут себя как надо, но стоит ослабить вожжи, и всё пойдёт прахом. Его бесила мысль о том, что именно он организовал миллионное дело, а получит всего пятую часть. Правда, скорее всего, подельников поймают, и их денежки всё равно приберёт полиция. Поймают всех, кроме, может быть, Джинни. Джинни любопытная штучка. Хотя и ей до конца доверять нельзя. Ее план захвата бронемашины был просто блистательный. Неужели она действительно сама это придумала? А если нет, то кто за ней стоит? Не кинула ли она кого-то, кто все это придумал? Но, допустим, это не его, Моргана, дело. Она принесла план, он его реализует. А кроме того, она взяла на себя самую тяжелую и опасную роль. Фрэнк пожал плечами и нахмурился. Да хрен с ней, с этой джинней. Надо ещё раз всё обдумать.